Нектохеты Дневник, найденный в коробке со старыми журналами 14 мая 2004 года Нектохеты убивают свидетелей? Лучше всего учиться в конце последней четверти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 Сегодня я ехал с горки на скорости. Крутанул педали назад, чтобы притормозить, а тормоз слетел. Я ехал прямо на заброшенную стройку, где в зарослях крапивы лежат бетонные плиты. В последний момент я спрыгнул с велосипеда прямо в камни. Не знаю, как у меня так получилось, что велосипед поехал дальше и остановился только в крапиве. Я разбил колени, но хотя бы остался жив.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 Я очень хочу, чтобы мои чувства были взаимными. Не хочу просто вздыхать по ней, пока она даже не знает о моем существовании. Обидно, что любовь взаимна не всегда. Несправедливо это. Вот бы было так, что если кто-то влюбляется, то в него автоматически влюбляются в ответ. Жаль, что мир устроен иначе».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 5 подростков за одну неделю страшно подумать только началось лето эти ребята дожили до каникул и вдруг умерли мне самому четырнадцать я не хочу умереть так рано ничего толком не сделав а ведь и я мог разбиться на велосипеде пару недель назад как бы расстроились родители мне страшно от одной мысли о смерти я постоянно вспоминаю ту женщину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 прерываются. 17 июня 2004 года. В последнее время я постоянно жалею об упущенных возможностях. Думаю о мелочах, которые повлияли на исход событий. После того дня, когда мы с отцом ходили на кладбище, все пошло наперекосяк. Мне снятся кошмары. Сегодня мне снилось, что я иду на похороны того мальчишки из гимназии. Мне поручили нести его портрет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 Я бросил портрет на землю, и все вокруг начали шипеть на меня. «Ты что? Подбери! Прояви уважение!» Я не мог найти в себе сил, чтобы снова взять эту фотографию в руки. Я еще никогда так не радовался звону будильника. Меня и днем преследуют навязчивые мысли. Я думаю о кладбище и представляю, как люди тлеют в земле. От этих мыслей я вздрагиваю.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 пешком или на велосипеде. Я подумал, что если возьму велосипед, тогда точно всех разбужу. А еще потрачу много времени, чтобы приладить к раме лопату. У меня не было никаких сомнений, ничего лишнего в голове. Я думал только о цели. Мне было неважно, откуда взялся этот ужасный замысел. И тогда он не казался мне ужасным. Я шел на кладбище. Не знаю, каким путем добирался, помню только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 что со мной случилось. Ладно бы просто лунатизм. Это вроде нормально для подростка. Но я был на кладбище и раскопал могилу, будто пытался освободить того парня от смерти. Я не соображал, что делаю. Наверное, я совершил преступление, и если кто-нибудь об этом узнает, у меня будут большие проблемы. Или меня могут отправить на лечение в какую-нибудь клинику для душевнобольных» надеюсь все обойдется и со мной больше такого не повторится 21 июня 2004 года мне стало намного лучше сегодня утром я стоял на балконе чтобы увидеть свету я заметил что обычно она ходит с распущенными волосами но когда идет на работу то собирает волосы в высокий хвост у нее черные черные волосы и при этом такая бледная кожа. Увидеть бы ее вблизи, хочу узнать, какие у нее глаза. В любое утро я могу быть во дворе до того, как она выйдет из своего подъезда и встретиться с ней взглядами. Я строю планы. Думал проехать мимо неё на велосипеде, но так я буду выглядеть совсем не круто, ведь велосипед у меня старый. Я смотрю на себя в зеркало и пытаюсь понять,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 Включить в список имен для проверки. Если бы кто-то раскопал могилу, то работники кладбища все бы так не оставили, но уж какие-то следы после недавних разрушений должны были остаться. И работники подняли бы шум, поставили какого-нибудь сторожа. Никто не стал бы возвращать могилу в изначальный вид и притворяться, будто все в порядке.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 Я еще думал подойти и спросить, который час, но так разговор не завяжется. Еще есть вариант подойти и сказать прямо. «Привет, ты мне очень нравишься, давай познакомимся». Мне надо быть готовым к тому, что Света может ответить отказом, но это лучше, чем неопределенность. Так я хотя бы узнаю, что мои чувства безответны. Честно, я не знаю, что мне делать, если Света согласится познакомиться».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 и боюсь допустить какую-нибудь ошибку. 28 июня 2004 года. Всё плохо. Всё очень плохо. Моя мрачная тайна теперь кажется мне пустяком по сравнению с тем, что я видел сегодня. Меня бы точно посчитали сумасшедшим, если бы я кому-нибудь об этом рассказал.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 В четыре часа утра я проснулся от шума в прихожей. Услышал шаркающие шаги мамы и щелчок замка. А потом он вошел в мою комнату. Безобразный мертвый Дима. Он поставил стул напротив моей кровати и сел. Я прижался спиной к стене, выставил перед собой крест, сделанный из палок, и стал читать молитву. Видел такой в фильме ужасов, думал, и мне поможет» все было напрасно. Дима слушал, а на третий раз, не поднимая головы, начал повторять слова молитвы вместе со мной, будто показывая, что обращение к Богу его совсем не пугает. Когда он говорил, его губы не шевелились. Я догадался, что этот голос слышен только мне, и звучит он в моей голове. Я перестал молиться и сказал, «Дима, пожалуйста, уходи!» А он ответил, «Я не Дима, но ты можешь меня так называть, если хочешь». Я засыпал его вопросами. «Кто ты тогда, если не он? без Что тебе нужно от меня? Зачем ты приходишь?» Мертвец поднял голову, его глаза были мертвые и слепые. Он не смотрел, а просто обратил на меня лицо. Он сказал, «Димы нет еще с прошлого лета. Я то» что живет в его теле. Но теперь это тело пришло в негодность, и мне нужна новая. Ты мне подходишь, поэтому я к тебе прихожу. Я не мог долго смотреть на него. У меня скрутило живот, и я боролся с приступами тошноты. Я кашлял, сплевывал прямо на одеяло и продолжал спрашивать. «Ты хочешь меня убить?» мёртвый Дима ответил. Для тебя это будет смерть, но я не собираюсь тебя убивать. Мне нужно, чтобы ты уступил мне свое тело добровольно, иначе я просто не приживусь. Я запомнил каждое его слово. Этот голос до сих пор будто звучит в моей голове. Я сказал, что никогда не соглашусь на то, чтобы он вселился в меня. — Ты передумаешь, — с уверенностью ответил он. «Дима передумал. Ты поймешь, что лучше так, чем бессмысленно жить и постоянно страдать. Ты и сам порой думал, как было бы хорошо просто уснуть и больше никогда не просыпаться. Ты часто жалеешь об упущенных возможностях. Это существо умеет читать мысли. Согласись, и тебе больше никогда...»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 Привыкай к моим визитам. Я просто вне себя от ужаса. Я не знаю, что мне делать и как рассказать об этом хоть кому-нибудь. Как мне избавиться от этого наваждения? Будь я взрослым, я бы уже сейчас уехал жить в другой город. Днем я попросил папу поставить замок на мою дверь, а он отмахнулся. «Зачем? К тебе же никто не ходит. Сиди, читай. Тебе никто не мешает».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 и я забросил боксерские перчатки под кровать. 8 июля 2004 года. Сегодня мертвый Дима рассказал мне, кто он такой на самом деле. Теперь я знаю, что у нас в городе есть и другие, подобные ему. Те подростки, что недавно умерли, тоже выбрались из могилы, наверное, тоже нашли себе жертв и мучают их. Уговаривают отдать свои тела. Днем тоже не бывает покоя. В моей комнате завелись желтые насекомые. Круглые жуки с пятерублевую монету и твердые, как металл. Раздавить их можно только молотком. Они ползают по стенам и по кровати. Интересно, что когда я зову родителей, чтобы показать им, все насекомые прячутся. Думаю...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 Я первый заговорил с ним, спросил, зачем ему мое тело, и он ответил, чтобы не умереть. Я сказал, что он и так уже мертв, а он возразил, нет, я жив. То, что со мной происходит, называется линькой. Я оглядел его без страха, уже привык к этой гадости. По его шее ползали мухи. Одежда, перепачканная землей, вся изорвалась. «Что ты за тварь такая?» — злобно спросил я. «Мы называемся никтохетами». «Никтохета — личинка. Точнее, похоже ответил он. «Информация из интернета. Личинка многощетинковых червей». Я спросил, много ли их.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 Я сказал, чтобы он не тратил время, потому что не собираюсь отдавать ему свое тело, а он снова повторил, что я передумаю. Мне противно от одной мысли, что это гадкое существо будет жить внутри меня. Я перестал его бояться, поэтому разговариваю с ним грубо. Я сказал, что он гад, как и весь его род, и что они специально выбирают подростков, потому что им легче задурить голову.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 который скорее согласится, чтобы его не пришлось долго уговаривать. А эта тварь мне сказала, что ему нравится мой дом и моя семья. Ему хочется жить в комфортной среде до следующей линьки. А еще он выбрал меня, потому что в моем теле полно здоровья. Значит, ты хочешь жить, а я должен умереть? Раздраженно спросил я. Мне было все труднее выносить этот разговор.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 но я даже не питал никаких надежд на то, что он не явится снова. Я встретил его на улице сразу после того, как увидел Свету. Он как будто специально подгадал этот момент. Я ходил в магазин, а когда возвращался, встретил ее у подъезда. Как я понял потом, она дожидалась подругу, чтобы пойти на пляж. Она была в шлепанцах, в коротких шортах и светлой майке.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 Является к жертве не только ночью. Всюду ходили люди. Совсем недалеко две девочки играли в бадминтон, а передо мной стоял мертвец, и от него пахло так, что хотелось кашлять. Чтобы не выглядеть как сумасшедший, я, почти не шевеля губами, спросил, почему его никто не видит, кроме меня. Он сказал, «Я их отвлекаю».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 У них давно нет никаких счастливых надежд. Они просто живут, будто по привычке. Неужели ты хочешь того же?» Я послал его всеми грубыми словами, какие вспомнил. «Есть поверье, что это помогает против нечистой силы». На мертвого вадиму это не подействовало. Он все так же стоял, опустив голову и свесив руки.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 Я вскочил и заорал. «Мои вещи в моей комнате! Зачем она туда заходит?» «Не ругайся», — сказала мне мама. Увидев, как я зол, она все-таки встала на мою сторону и сказала моей сестре. «Вера, не ходи в комнату брата без разрешения». Верка сказала, что заходила только один раз, чтобы полить цветы, потому что я не поливаю. «Вранье!»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 «Если ты еще раз войдешь в мою комнату, я тебя уничтожу, поняла меня?» Настроения славы заметно изменились. Он стал намного раздражительнее. Конечно, я говорил не всерьез. В жизни и пальцем ее не трогал. Но тут она разревелась. Скривилась, покраснела и стала рыдать. Тут отец прибежал. Стал спрашивать, что случилось. Родители повели Веру в комнату, стали с ней сюсюкаться, как с пятилетней. В слезах Верка присела им на уши и начала говорить, что ее в этой семье никто не любит, что родители всегда защищают меня, а она всегда для них плохая. Какая наглая ложь! Ведь все наоборот! Мама и папа сидели, обняв негодейку с двух сторон, а она говорила, что все лучшее дают мне. Даже момент старый телефон, который просила Вера, подарили мне на день рождения. И тогда отец сказал ей, что как только получит отпускные, купит ей новый телефон. Вера просияла. Это была не злорадная ухмылка. Она улыбалась, как невинный счастливый ребенок. Будто не понимала, какой ценой досталось ей это обещание. Негодяйка! Она все равно вывернула ситуацию себе на пользу.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 Мы давно не встречались, я не хотел их видеть. Устал от их насмешек. Но они заметили, что я пропал и забеспокоились. Точнее, Дрей начал беспокоиться. Он звонил мне вчера вечером, спрашивал, все ли в порядке. Я все ему высказал про вечные подколы и про боксерские перчатки напомнил. Дрей не стал ничего отрицать,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 как, приходила? Во сне, что ли?» Дрей ответил «Нет». Говорил, что всюду за ним ходила мертвая. А еще рассказывал, что в его комнате постоянно ползают жуки. Нектахеты изматывают жертву, делая жизнь невыносимой. Его к врачу водили, он ничего не соображал. И зачем его вообще одного отпускали на улицу?»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 «И всегда приходят те, кто пожелал прийти. Неужели я хотел его освободить?» «Они всерьез считают, что смерть — это дар». Мертвый Дима утратил человеческие черты. Его лицо теперь сморщенное, глаза провалились, губы разошлись, обнажив зубы. Плоть на туловище облезла, и от груди до живота он покрыт желтыми складками, как личинка». Эти складки движутся, когда он дышит, кожа на руках отваливается, и под ней проступают желтые мышцы. Это не гниющее мясо, а живое тело, но выглядит еще более отвратительно. Новая стадия линьки Никтохеты почти месяц спустя после выхода из могилы. Каждый раз я обещаю себе, что не буду разговаривать с мертвым Димой, но снова и снова задаю ему вопросы.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 Я сказал ему, что он говорит мне все это, чтобы я согласился отдать свое тело, а он ответил «Да, но я тебе не вру. Я говорю, как есть». Слова мертвого Дима твердо застревают у меня в голове. Они будто плохие мысли, которые снова и снова повторяются. Мне даже нечего сказать против. Я просто жду, что все это пройдет само».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 — сказала мать. — Может, кран капал? Тут я понял, что здесь что-то не так. Это не кран капал. Я отчетливо слышал, как шумят струи воды. А мои родители этого не слышали. Свет в ванной не горел, дверь была слегка приоткрыта. Я подошел ближе, взялся за ручку и, прежде чем открыть, стоял минуту неподвижно, пытаясь представить, что мне придется там увидеть.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 А ты оставь свое оружие там, где оно лежит Я никогда не трону тебя Но если ты захочешь мне навредить Знай, мои зубы очень токсичны Я укушу твою маму, твоих отца и сестру А они даже этого не заметят И умрут от неизвестной болезни Поверь мне, я это сделаю Если ты попытаешься на меня напасть И оно вошло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 «Ну, тебе же купили магнитофон, а вот Вере телефон купили». Я напомнил, что магнитофон был подарком на день рождения, а Вера получила телефон, потому что устроила истерику. Отец сказал, «У тебя телефон есть». «Да, есть, мамин старый, у которого батарейка садится за час, где можно смски писать только латинскими буквами, и мне приходится унижаться, выпрашивать, чтобы мне хотя бы немного на баланс положили».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 Она шла, с трудом удерживая равновесие на тонких ногах. Руки ее по локоть, словно перчатки, покрывали остатки человеческой кожи. Голова, наверное, отвалилась недавно. На кружевном воротнике еще не просохли черные пятна крови. Мальчик шел, бормотал что-то еле слышно, а это чучело в похоронном платье семенило сзади, стараясь не отстать. «Не знаю, что на меня нашло...»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 как ты ее видишь?» Судя по всему, жертва нектахеты получает способность видеть других нектахет. На днях я собирался делать прощальную запись в этом дневнике, а сегодня встретил человека, который переживает все то же самое, что и я. Желание заступиться за него и прогнать эту тварь дало мне надежду. Если я хочу, чтобы кто-то другой сопротивлялся нектахетам,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 но спустя пару дней снова пришел навстречу и даже извинился за свою впечатлительность. С тех пор оно не оставляло парня в покое. До сих пор появляется каждый раз, когда он выходит на улицу. — У меня бывают разные настроения, но нет, я не хочу умирать. Я хочу от нее отделаться, просто не знаю как. Ваня сказал мне это шепотом, будто боялся, что Никтохета услышит.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 Я выползаю из своего старого тела и проникаю в человека. Это почти безболезненный и быстрый процесс. Потом я уничтожаю нервную систему человека и сам становлюсь нервной системой тела. Всё это происходит за одну ночь. Так я и живу в нём до начала следующего лета, выдавая себя за человеческого подростка. Хожу в школу, общаюсь с людьми...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 Я спросил, как можно отличить зараженного нектахетой человека от обычного. Чудовище ответило. «Этого я тебе никогда не скажу». Зря оно продолжает надеяться. Ему не отговорить меня. Даже если я не буду счастливым, я попытаюсь сделать всё чтобы не потерять интерес к жизни».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 Я сказал ему, что он сделал все правильно. Мы решили, что и дальше будем дружить. Ваня сказал, «В конце весны посмотрим, кто из нас сдался». Мы посмеялись. Это был первый случай, когда мы с ним над чем-то смеялись. 31 августа 2004 года. Специально ничего не писал.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 но это будет еще очень нескоро. Завтра в школу, в девятый класс, а я совсем не отдохнул за лето. Не страшно. Света тоже будет ходить в школу, и, возможно, я буду видеть ее во дворе каждое утро. Я решил, что обязательно познакомлюсь с ней и признаюсь в своих чувствах. После пережитого это не кажется чем-то страшным. И вдруг это будет взаимно.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 Обладать странными дневниками – тяжелое бремя. Я навлек на себя все возможные проклятия. Цапка следит за мной из каждого темного уголка. И при свете дня иные ходят по улицам. Недавно я видел странного школьника лет 13. Он выделялся из толпы чудаковатым поведением. Подросток оглядывал все вокруг, как с непривычки, словно был чужим среди людей». Я вспомнил о Никтохетах, и школьник сразу уставился на меня, будто прочитал мои мысли. По его лицу поползла кривая улыбка, и он произнес «Ты все знаешь». За мной следят какие-то взрослые ребята, делая вид, что просто гуляют. Наверное, это правительственные агенты. Не они ли прошлой осенью вломились ко мне в дом и похитили вещи из мира хумов? «За мной увязался еще один воришка, пионер с плюшевой головой. Я видел его в своем дворе. Может, он хочет забрать дневники?» Чувствуя, что мне осталось недолго, я рискнул и отправился на кладбище поездов, пролез в старый вагон и нашел кетрадь на пружинах, о которой рассказывал Витя. Когда уходил, мне вслед смотрела призрачная проводница». Записи в тетради делали люди, пропавшие в поезде. Трудно в них разобраться. Я уже ничего не соображаю от постоянного напряжения. Нужно передать кому-то свою коллекцию дневников. Чувствую, что мне скоро конец. Кто-то должен обнародовать записи. Пусть люди узнают правду. Эти твари боятся правды. Артур Глаголев.